Итоги. Попробуем понять, что же у нас получилось. В доподобные времена существовала на севере Евразии развитая цивилизация гипербореев, которую знающие все обо всем древние греки так и называли – гиперборея. Располагалась, скорее всего, на севере Евразии и ныне затопленных океаном территориях северных морей. От нашей отличалась тем, что была не технократичной, а использовала какую-то другую энергию.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 Юг Европы и Север Африки населяли неандертальцы, которые не то что мегалиты, мелкие камешки в ряд сложить не могли. Кстати, едва ли гиперборейцы занимались созданием мегалитических сооружений. Человек мог стать разумным только там, где для этого были условия, причем условия достаточно легкие и трудные одновременно. Дарвин не прав. Имея возможность питаться сорванными с пальмы бананами, обезьяна никогда не возьмет палку